Глава пятнадцатая «Как ты справился с этим?» Рита спросила тихо, но Марк услышал и понял, о чем она. «А кто тебе сказал, что я справился?» Невесело хмыкнул он. «Прости, если ты не хочешь говорить...» «Нет, нормально, правда. Спрашивай». Марк притянул Риту ближе и практически уложил к себе на грудь, словно ему так было легче. Потом перестанет быть так больно. Станет чуть легче, да. Марк невесомым жестом погладил ее по спине. Но совсем не пройдет. Мне до сих пор иногда чудится мамин голос здесь, в этой квартире. И кажется, что пахнет папиными сигаретами. Это одна из причин, по которой я не люблю приезжать сюда домой. Слишком накрывает. В Америке легче. Иногда кажется, что я здесь, а они все там. «В России? Марта? Родители?» Голос Марка странно оборвался, и он нарочито громко закашлялся. Рита не нашла в себе сил дальше его расспрашивать, просто обняла крепче. Но он вдруг сам продолжил. Я так злился на них, ужасно, что они бросили меня и сестру, и что мне пришлось за нее отвечать. «Ты отлично справился», — поспешно вставила Рита. «Ну да», — саркастично протянул Марк. Ты знала, что я уговаривал ее аборт сделать? И что я до сих пор понятия не имею, от кого она залетела? И что это я заставил идти Марту на эконом, хотя она хотела на дизайн? Хороший я брат, правда? Охренеть, какой хороший. Если тебе будет легче, то я тоже не знаю, кто отец Арсения. Попыталась утешить его Рита. Марта молчит, как на допросе. Да и какая теперь разница, правда? И не надо себя обвинять. Ты сам еще был вчерашним студентом, а тебе пришлось заботиться о сестре и обеспечивать ее. Я считаю, что, учитывая всю сложность ситуации, ты очень хорошо справился. Да уж, грустно усмехнулся Марк. У отца была сеть аптек, а я вообще не имел понятия, как ими управлять, да и не хотел. В итоге продал большую часть бизнеса другу отца, а деньги вложил. Часть неудачна потерял все, часть более-менее. На эти деньги мы с Мартой, собственно, и жили. Я ведь далеко не сразу стал нормально зарабатывать. «Ты молодец», — повторила Рита, не зная, как еще выразить безумную смесь жалости и гордости, которую она сейчас испытывала к Марку, к сильному, ответственному мальчику, на которого в один момент свалилось слишком много. «Ты невероятный молодец», — Марте очень повезло, что у нее есть ты. Марк длинно выдохнул Рите в шею, и его тело будто расслабилось под ее ладонями. «Я рад, что у меня есть Марта», — негромко сказал он. И Арс. «Очень тяжело, когда ты один, без своих. Можно я тоже буду для тебя своей?» Едва не вырвалась у Риты, но она сдержалась. В конце концов, они ничего друг другу не обещали. А этот вопрос с головой бы выдал отчаянное Ритино желание быть к Марку ближе, максимально близко, насколько он позволит. «Для меня своей была тетя Клаша», — вдруг призналась Рита. «Моя крестная. Расскажешь?» — тихо спросил Марк. «Да там особо нечего рассказывать. Неловко пожала плечами она. Это младшая сестра бабушки. У тети Клаши ни мужа, ни детей никогда не было. Она вообще маленьких детей не любит» не любила, то есть. Так что в детстве я ее плохо помню. Так, приехали с мамой несколько раз в гости, и все. А когда я уже в школу пошла, крестная стала единственным человеком, которому до меня было дело. «А как же твоя мама?» нахмурился Марк. «Моя мама специфический человек», — недобро усмехнулась Рита. «Одеть, оденет, накормить, накормит, но каких-то эмоций от нее не дождешься». Максимум под затыльник, если накосячишь. Но спасибо ей, что вырастила, не бросила. Только я бы с ума сошла, если бы не была крестной. Тетя Клаша со мной разговаривала, спрашивала, как у меня дела, советовала что-то. Могла и поругать. Но это было не обидно. Я всегда понимала, что если она ругает, то за дело. Не просто так. Понимаю, сочувственно сказал Марк. А еще она дала мне денег на зубы. «Что?» «Разве не помнишь, какие у меня кривые зубы были в школе?» Рита ухмыльнулась, будто пытаясь шутить над своими детскими комплексами. «Кошмарные!» «Я тебя только один раз в школе видел», — улыбнулся Марк, «когда мы с тобой разговаривали». «Ну да, конечно, разговаривали мы», — насмешливо фыркнула Рита. «Ты мне угрожал вообще-то. Называй уже вещи своими именами. И ни за что не поверю, что ты не заметил моих кривых зубов. Это просто невозможно. Они бросались в глаза так, что я в зеркало боялась смотреть. Ты можешь мне не верить, но я этого и правда не помню», подумав, сказал Марк. «Зато глаза твои помню. Они такие темные были и сверкали, как у дикой кошки. Мне казалось, что ты сейчас на меня бросишься и лицо расцарапаешь. Даром, что мелкая и худая». «Я могла». — Довольно, — сказала Рита, — я такая была безбашенная. — Можно подумать, сейчас ты сильно поменялась, — проворчал Марк, поцеловал ее в макушку и скользнул ладонями по спине. Так вот, — продолжила Рита, изгибаясь, чтобы Марку удобнее было ее гладить. Тетя Клаша в десятом классе просто взяла и отправила меня к ортодонту и денег дала. Ну, на брекеты и вот это все, а это, знаешь ли, не Мне кажется, она тогда все свои сбережения мне отдала. Хотела, чтобы я не стеснялась улыбаться. Рита заморгала, чувствуя, как опять подкатывают слезы. Но горечи, как ни странно, в этом чувстве больше не было. Была огромная благодарность Крестной за то, что она присутствовала в Ритиной жизни. «Мне жаль, что я не был с ней знаком», — серьезно сказал Марк. «Я бы хотел. Ты бы ей понравился», — улыбнулась Рита. «А тебе?» — вдруг спросил Марк и повернул голову так, чтобы посмотреть Рите в глаза. «Тебе я нравлюсь?» Рита растерялась. «Ну, я же лежу тут с тобой», — неуклюже пошутила она, пытаясь сгладить серьезность вопроса. Но Марк молчал и продолжал смотреть в упор, ожидая ответа. Рита вздохнула. «Нравишься», — честно сказала она. «Очень». «И ты мне» признался Марк. Они оба замолчали. Рите очень хотелось спросить, что это взаимное признание означает в свете их отношений, и значит ли это, что они теперь не просто спят друг с другом, а встречаются, но не спросила. Марк тоже молчал, и, судя по меняющемуся ритму дыхания, засыпал. «Я пойду к себе», – шепнула Рита, выбираясь из кровати. Он протестующе заворчал, как разбуженный зимой медведь. «Там Арсения лучше слышно», — объяснила она, целуя Марка. «Сегодня я его ночью покормлю, а ты отдыхай». И быстро ушла, боясь, что если замешкается хоть на секунду, то останется тут с Марком. Уж слишком хорошо было рядом с ним. А это опасно. Можно ведь и привыкнуть». На следующий день Рита, едва услышав сквозь сон утреннее курлыканье Арсения, тут же вскочила и побежала к кроватке ребенка. «Привет!» – она вытащила его и прижала к себе, целуя в румяные соснащечки. «Тетя Рита скучала по тебе, парень, очень скучала!» Арсюша сиял и улыбался во все свои восемь зубов. Лез целоваться, тянул цепкими пальчиками за волосы, в общем, всячески выказывал свое расположение. «Красавчик!» – Рита поцеловала его в макушку, вдохнув сладкий детский запах. А потом пощекотала круглый животик, и Арсюша радостно засмеялся. «Переодеваемся и на завтрак?» «Ка!» «Точно, будет каша!» «Дядя!» «И снова в точку! Вчера тебе кашу действительно делал дядя!» – удивилась Рита. «Слушай!» а с тобой уже даже поговорить можно. Ты прям собеседник. И уж точно не хуже некоторых айтишников, которые со мной общаются с помощью УГУ и АГА». Арсений, судя по его виду, ничего не понял, но на всякий случай снова улыбнулся, став таким хорошеньким, что Рита сбегала за телефоном и сфотографировала его для Марты. Она ей, кстати, несколько дней назад прислала фотку своего итальянца, то ты правда оказался сказочно хорош. Смуглый, темноволосый мужик лет сорока на вид, в ослепительно-белой рубашке и с аккуратной темной щетиной, окаймляющей красиво очерченные губы. Рита заранее сочувствовала Марте, которая сейчас, конечно, летает на крыльях любви и наслаждается горячей итальянской страстью, но потом будет долго отходить от своего курортно-служебного романа, как и я. Невесело подумала Рита. Через месяц Рихтер укатит обратно в свою Америку. А я останусь тут и буду сопли на кулак мотать. Вот с Мартой на пару и устроим клуб разбитых сердец. Главное только, чтобы она не забеременела от этого своего знойного итальянца. Куда ей сейчас еще один ребенок? Пока Рита размышляла о том, стоит ли напомнить подруге о контрацепции или это нарушение ее личных границ, Арсений уже уполз на кухню и чем-то там зашуршал. Судя по звуку, пустой коробкой из-под пиццы. «Зайка, не шуми, а то разбудишь, дя- «О, черт!» Оказывается, коробка была очень даже не пуста. Там всю ночь обитал одинокий кусок пиццы, который предприимчивый Арсений уже нашел и с удовольствием мусолил. «Отдай! Ну, пожалуйста, отдай!» уговаривала Рита, чувствуя себя укротительницей тигров, потому что Арсений крепко сжал зубы, не желая расставаться с добычей, и почти рычал. «Я сейчас сделаю тебе кашу. Она же вкуснее этой засохшей старой пиццы, правда?» Маленькие челюсти сжались еще крепче. «Печенье?» – сделала еще одну попытку Рита. Арсений помотал головой. «Что ж, придется использовать тяжелую артиллерию. Сок!» «Будешь сок?» Марта где-то вычитала, что сок ужасно вреден для детей, потому что там сплошной сахар, а витаминов содержится ничтожное количество. Поэтому Арсюше его давали очень редко. И как любая дефицитная вещь, сок тут же взлетел на верхние позиции в рейтинге любимой еды. В обмен на коробочку яблочного сока Арсений согласился расстаться с пиццей, и Рита тут же выбросила обмусоленный и обгрызенный по краям кусочек в мусорку. Малыш громко заревел. Наверное, надеялся доесть его когда-нибудь потом, после сока и каши. «Ну ладно тебе», – утешала его Рита. «Подрастешь и будешь есть пиццу сколько захочешь». «Доброе утро», – раздался хрипловатый голос Марка. И Рита моментально обернулась, чувствуя, как восторженно колотится сердце и как лицо ее против воли расползается в глупой улыбке. «Привет!» «А что у вас за крики с утра?» «Нашел пиццу, не хотел отдавать», рассмеялась Рита, а Арсений уставился на дядю, тут же перестав плакать. В голубых глазах, еще блестящих от слез, светилось обожание. «Понравилось, значит», — заметил Марк. «Он позавчера у меня попробовал». «Э, так это позавчерашняя пицца?» «Ну да». «Марта бы нас убила», – вздохнула Рита. «Впрочем, может и неплохо, что Арсению зашла пицца. Пусть привыкает, а то вдруг в Италию придется переезжать». «Это почему еще?» – нахмурился Марк, и Рита мысленно надавала себе по губам за излишнюю болтливость. Но умница Марк тут же сам и ответил на свой вопрос. «А, ты думаешь, что ей предложат работу на этой фабрике?» «Думаю», — согласилась с облегчением Рита. «Именно так я и думаю. Точно такими словами». А потом хотела еще что-то сказать, но забыла, потому что засмотрелась на Марка. Он пришел к ним на кухню в одних только шортах без футболки. И его твердая рельефная грудь с клином темных волос будила в Рите такие неприличные мысли, что она машинально облизнулась. Марк мягко усмехнулся, лаская ее взглядом. «Как же хорошо!» — с теплой насмешкой сказал он. «Когда утром ты не делаешь вид, что меня не существует». «Эй!» — возмутилась Рита, пересаживая ребенка в стульчик для кормления. «Не надо на меня все сваливать!» Вообще-то это ты ходил тут с таким высокомерным видом, что к тебе даже подойти было страшно. Что и сейчас тоже страшно», – промурлыкал Марк, приближаясь к ней и изогнув губы в хищной улыбке. «Очень», – подтвердила Рита и, плюнув на все, откровенно облапала его за голые плечи. «Аж колени трясутся». «Где трясутся?» – руки Марка с намеком погладили Ритины бедра. «Вот тут...» Колени обычно располагаются ниже, со смешком проговорила Рита и теснее прижалась к Марку. «Двойка вам по анатомии, мистер Рихтер!» «Ничего, приду на пересдачу!» Ухмыльнулся он и потерся носом об Ритину шею, словно кот, учуявший валерьянку. А потом обиженно пожаловался. «От тебя всегда так вкусно пахнет! С ума схожу! Сразу хочется!» Марк не договорил, но так уставился на губы Риты, что она сглотнула, чувствуя, как моментально пересохла в горле и потянулась к нему, как изнывающий от жажды в пустыне. Они уже почти поцеловались, но тут вдруг требовательно завопил Арсений, про которого они благополучно забыли. «Как-ка-ка!» -ка -ка – гневно выговаривал он. Маленькие светлые бровки собрались домиком. Лобик нахмурился, и вообще выглядел малыш крайне недовольным. Не знаю, чего тебе там хочет Самарк, вздохнула Рита, неохотно отлепляясь от него. Но вот твой племянник желает кашу. И если ему эту кашу сейчас не дать, этот маленький мальчик устроит нам большой-прибольшой скандал. Ты прекрасно знаешь, чего я хочу, ухмыльнул Самарк. Но я так и быть готов подождать до вечера. «Или до дневного сна», – прищурилась Рита. «Если пойти гулять с Арсюшей прямо сейчас, то он после обеда отлично уснет в кроватке. Пара часов у нас точно будет». «Отличная идея», – оценил Марк. «Тогда быстро завтракаем и идем». «Ты с нами?» – удивилась Рита. «Они ни разу не гуляли вместе, кроме того, первого раза». «А ты против?» «Я абсолютно и полностью за!» – улыбнулась она, чувствуя, как ее окутывает иррациональное ощущение счастья. Неуловимая, прекрасная и сладкая, как аромат яблонь возле дома крестной, цветение которых Рита в этом году все же увидела, как и хотела. Хотя и не думала, что это будет при таких обстоятельствах и такой ценой. «Вот и прекрасно!» – бодро сказал Марк и полез в холодильник. «А у нас есть что-нибудь поесть?» И это «у нас» прозвучало так по-домашнему, так по-семейному, что Рита с трудом сдержала улыбку. «Ничего там нет», — сообщила она, размешивая кашу для Арсения и проверяя, не слишком ли она горячая. «Вы все съели, надо в магазин идти». «Тогда можно позавтракать там, где мы кофе тогда брали», — предложил Марк, подходя со спины и целуя Риту в шею. У них наверняка есть какие-то сэндвичи или круассаны. Горячие твердые губы так восхитительно ощущались на коже, что Рита тихонько вздохнула от удовольствия. «Хорошо», – пробормотала она, мечтая, чтобы скорее пришло время дневного сна. «Тогда я покормлю Арсика, соберу его и пойдем». Как же иначе ощущались ежедневные заботы о ребенке, когда не приходилось плавать в ледяном вакууме их смарком взаимного игнора. Теперь все это, и кормление, и умывание, и сборы на прогулку, было лишним поводом прикоснуться, послать улыбку, пошутить, просто переброситься парой слов, и от такого буквально крылья вырастали. Арсений словно почувствовал, как изменилась атмосфера между двумя его обожаемыми взрослыми – и тоже был в два раза веселее и счастливее обыкновенного. Щебетал, не замолкая, улыбался попеременно то Рите, то Марку и даже сказал новое слово, когда Рита посадила его в коляску и выдала любимую плюшевую утку. «Га-га!» Неуверенно, словно пробуя эти звуки на вкус, проговорил Арсюша. А потом, осмелев, сказал еще раз, уже громче. «Га-га! Га-га! Га-га!» И засмеялся, невероятно собой довольный. «Умница!» – воскликнула Рита и бросилась его целовать. «Ну какой же ты умница!» «Красавчик!» – Марк ласково потрепал его по светлой макушке. Но это оказались не все сюрпризы на сегодня. Когда они удобно устроились на скамейке со стаканчиками кофе и круассанами с ветчиной и сыром, Арсюша посидел спокойно только пару минут а потом еще двадцать занимался тем, что увлеченно ходил вокруг скамейки, цепко удерживаясь за ее край обеими ручками. Все, пора ехать дальше. Рита встала, стряхнула с юбки крошки и только хотела взять ребенка и посадить его в коляску, как вдруг Арсюша оторвал обе руки от скамейки и с невероятно сосредоточенным видом замер, балансируя только на одних ногах потом сделал два неуверенных шага к коляске, с размаху плюхнулся на попу и от неожиданности заревел. «Он шел?» – неверяще пробормотал Марк, глядя на племянника, как на восьмое чудо света. «Он реально шел? Сам?» «Да!» – Рита уже подхватила Арсюшу на руки и целовала его в щечке. «Первый раз, представляешь, мы видели его первые шаги!» и растроганно шмыгнула носом. «Ты плачешь, что ли?» «Нет, да, то есть я не знаю», Рита сморгнула с ресниц горячие капли. «Просто это так невероятно. Как думаешь, он еще пойдет? Мы могли бы снять видео и отправить Марте. Как же жаль, что она этого не видела. И как нам с тобой повезло!» Марк подошел и обнял Риту вместе с малышом. «Я все никак не мог поверить, что ты действительно любишь Арса, как своего ребенка», — шепнул он. «Но это так. Сейчас я еще раз в этом убедился. И вот это правда невероятно». «Да, люблю. Очень люблю. Вижу». Марк ласково чмокнул ее в губы. «И не могу понять, почему. Обычно такую сильную любовь приберегают для своих собственных детей». Рита едва заметно напряглась. «Разве можно спрашивать, почему любишь или не любишь? Это чувство просто есть, как факт», — сказала она, сделанной непринужденностью. «Пойдем в парк, хорошо? Там сейчас цветет сирень, и должно быть очень красиво».